Генерал Кутепов доносил, что ввиду создавшейся обстановки, прорыва противникам позиции на перекопе и угрозы обхода, он отдал приказ в ночь на 27-е войскам отходить на укрепленную позицию к «Киянская», «Красная», «Старая», «Карт-Казак», как содержание.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 Я отдал распоряжение принять меры, чтобы все суда, могущие держаться на воде, были использованы. Из Константинополя приказал срочно вытребовать количество судов, какое только представится возможным. Наконец, задержать в портах Крыма все коммерческие суда, в том числе и иностранные, для использования их тонажа. Причувствуя недоброе, вышел из зала заседания Кривошейн. Он сильно волновался. Мы постарались успокоить его, заверив, что все меры на случай несчастья уже приняты. Я просил его со своей стороны всячески успокоить членов правительства». Сам я решил ехать на фронт, дабы на месте отдать себе отчет в обстановке. 27-го в три часа дня я выехал в Джанкой, куда и прибыл уже в темноте. В Симферополе сели в мой вагон командующий второй армией генерал Абрамов и его начальник штаба генерал Кусонский. С объединением командования войсками, обороняющими Крым, в руках генерала Кутепова штаб второй армии расположился в Симферополе.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 Отходившая после смены на воинку, была задержана в районе Карповой балки для усиления первой бригады второй кубанской дивизии. Красные распространялись до тупого полуострова, занимая основание Чувашского. Ввиду создавшейся обстановки, угрожавшей обходом перекопского вала и прорывом позиций на Перекопском валу, вследствие разрушений проволочных заграждений,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 Первая и вторая донские дивизии были направлены в район Богемки на Чирик. На рассвете 27 октября первая кавалерийская дивизия произвела успешную атаку и отбросила красных к Чувашскому полуострову. Но вследствие тяжелых потерь От мощного артиллерийского огня развить успеха не смогла, и красные вновь распространились к хутору Тихоновка. Для восстановления положения были двинуты 2 кавалерийская и 1 кубанская казачьи дивизии. В дальнейшем обнаружилось наступление больших сил красных на перешеек между озерами Красным и Старым. Наши части были вынуждены отходить на последнюю укрепленную позицию – Юшуньскую. Генерал Кутепов предполагал с утра перейти в наступление с целью обратного захвата утерянных позиций, однако сам мало надеялся на успех. По его словам, дух войск был значительно подорван. Лучшие старшие начальники выбыли из строя, и рассчитывать на удачу было трудно. Я сам это прекрасно понимал, однако настаивал на необходимости удерживать позиции во что бы то ни стало, дабы выиграть по крайней мере 5-6 дней, необходимых для погрузки угля, распределения судов по портам и погрузки на суда тыловых учреждений, раненых, больных из лазаретов и тому подобное. Генерал Кутепов обещал сделать все возможное, но по ответам его мне было ясно, что он сам не надеется удержать позиции своими войсками. Гроза надвигалась. Наша участь висела на волоске. Необходимо было напряжение всех душевных и умственных сил. Малейшие колебания или оплошность могли погубить все. Прежде всего, необходимо было обеспечить порядок в Севастополе. Войск там почти не было. Несущий охранную службу, «Мой конвой был незадолго перед тем выслан в район Ялты для окончательного разгрома загнанных в горы Зеленых, товарища Макраусова. Я приказал по телеграфу вызвать на вокзал в Симферополь к приходу моего поезда роту юнкеров Алексеевского военного училища и подготовить нужное число вагонов». «Дабы рота могла с моим поездом следовать в Севастополь. В Симферополе я принял исполняющего должность губернатора Александра Александровича Ладыженского и ознакомил его с обстановкой. Приказал генералу Абрамову принять все подготовительные меры к эвакуации военных и гражданских учреждений Симферополя, раненых и больных офицеров и юнкеров, семей служащих и лиц, коим в случае прихода большевиков грозила бы особая опасность». Все подготовительные меры должны были быть приняты по возможности скрытно, дабы преждевременно не возбудить тревоги. Я обещал, что приказ о начале эвакуации будет своевременно прислан и необходимое число подвижного состава предоставлено. В 9 часов утра 28 октября я в сопровождении Юнкеров прибыл в Севастополь. С вокзала я проехал во дворец, пригласил Кривошейна, генерала Шатилова, адмирала Кедрова и генерала Сколона и отдал последнее распоряжение. Приказал занять войсками главнейшие учреждения. Почту и телеграф. Выставить караулы на пристанях и вокзале. Окончательно распределил по портам тоннаж. По расчету, Керч 20 тысяч, Феодосия 13 тысяч, Ялта 10 тысяч, Севастополь 20 тысяч, Евпатория 4 тысячи. Дал указание разработать порядок погрузки тыловых учреждений раненых, больных, продовольственных запасов, наиболее ценного имущества, дабы по отдаче приказа погрузка могла начаться немедленно. В 10 часов я принял французского верховного комиссара графа де Мартеля, представителей иностранных миссий, адмирала МакКолли, полковника Уольша, майора Такахаси, коих просил снестись с представителями их правительств в Константинополе на предмет оказания возможного содействия иностранными судами на случай необходимости для нас оставить Крым. Днем я пригласил представителей русской и иностранной печати, которых ознакомил с создавшимся положением. Армия, сражавшаяся не только за честь и свободу своей родины, но и за общее дело мировой культуры и цивилизации. Армия, только что остановившая занесенную над Европой кровавую руку московских палачей, оставленная всем миром, И стекла кровью. Горсть раздетых, голодных, выбившихся из сил героев продолжает отстаивать последнюю пять родной земли. Их силы подходят к концу, и не сегодня-завтра они могут быть сброшены в море. Они будут держаться до конца, спасая тех, кто искал защиты за их штыками. «Мною приняты все меры, чтобы на случай несчастья вывести всех, кому грозит кровавая расправа. Я вправе надеяться, что те государства, за общее дело которых сражалась моя армия, окажут гостеприимство несчастным изгнанникам». С быстротой молнии тревожные вести распространились по городу, беспрерывно звонили по телефону, приходили справляться о положении. Среди тревожной, болезненной обстановки неожиданно всплыла фигура генерала Слащева. На его больное, расстроенное воображение, опьяняюще подействовала нездоровая атмосфера тревоги и смутных слухов. В своем фантастическом костюме он появлялся на улицах. Беседовал с толпой, собравшейся перед витриной телеграфного агентства. Давал интервью представителям печати, давая понять, что в создавшемся положении виновны те... Кто не слушал его, генерала Слащева, что и теперь еще не все потеряно и что если ему генералу Слащеву поручат разбить врага, то он также, как и несколько месяцев назад, это сделает. По совету кривошейной генерала Шатилова я послал предписание генералу Слащеву выехать немедленно на фронт в распоряжении генерала Кутепова.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 Красные в течение дня, вводя свежие силы, продолжали наступление и к вечеру сбили наши части с последней укрепленной позиции у Юшуни. На утро 29 октября конница генерала Барбовича при поддержке Донцов была дана задача ударом во фланг опрокинуть дебушировавшие из Перекопского перешейка части противника. Но наша конная группа сама была атакована крупными силами Красной кавалерии с севера. В район Военги и контрманевр нашей конницы не удался. Одновременно противник продвинулся по Арабатской стрелке южнее хутора Счастливцева. На Тюбджанкойском полуострове юго-восточнее Чангарского шли бои в районе Абускрка У Сивашского моста противник подготовлял переправу.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 Итоги нашей беседы были изложены в письме адмирала ко мне от 29 октября, 11 ноября. Командующий легкой эскадрой номер 9, крейсер Вальде-Круссо, 11 ноября 1920 год, контр-адмирал Дюминиль, командующий легкой эскадрой его превосходительству генералу Врангелю, главнокомандующему вооруженными силами на юге России. Ваше превосходительство, при всем имею честь припроводить вашему превосходительству резюме нашего сегодняшнего разговора и просить не отказать подтвердить мне правильность такового резюме, прежде, нежели я поставлю о нем в известность французское правительство. Ваше превосходительство, полагая положение на фронте безнадежным, не видите ныне иного исхода, как эвакуацию всего гражданского населения, Желаю избежать расправы большевиков вместе с остатками белой армии, как ранеными, так и здоровыми. Для осуществления такой эвакуации необходима моя помощь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 кому не угрожает непосредственной опасности от насилия врага остаться в Крыму. Приказ и сообщения разосланы были по телеграфу для широкого оповещения населения городов. 29 -го поздно вечером состоялось под председательством Кривошеина последнее заседание правительства. С утра 30 должна была начаться погрузка многочисленных отделов военного и гражданского управления. Отдав последние распоряжения, Кривошен выехал в Константинополь на отходящем английском крейсере «Сенту». Я просил его переговорить с французским верховным комиссаром в Константинополе, господином де Францем, и заручиться содействием его на случай прибытия нашего в Босфор. Вместе с тем я поручил Александру Васильевичу принять меры к организации помощи имеющим прибыть беженцам, привлечь к работе русские и, если представится возможность, и иностранные общественные силы.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 поддерживая порядок движения обозов и наблюдая за погрузкой. Желающие выехать записывались в штабе генерала Скалона. Количество таковых оказалось необыкновенно велико. Становилось ясным, что расчеты наши будут значительно превзойдены, и тонажа может оказаться недостаточно. Мороз стал спадать. На море был штиль, и адмирал Кедров решил использовать все суда и баржи, могущие держаться на воде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 Жду ответа в штарм 1 то есть в штаб первой армии номер 10285 12 часов 20 минут 30 -е, 10 -е, 20 -е. Слащев, крымский в ответ я просил генерала кутепова передать генералу слащеву желающим продолжать борьбу предоставляю полную свободу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 различным частям, входящим в состав русского военного и торгового флотов. С другой стороны, я считаю, что эти суда должны служить залогом оплаты тех расходов, каковые уже произведены Франции или могут ей предстоять, по оказанию первой помощи, вызванной обстоятельствами настоящего времени. Генерал Петр Врангель Севастополь, 13 ноября 1920 -го. «Имею честь уведомить вас о получении вашего сообщения сегодня, каковым вы меня уведомляете, что, покидая Крым под давлением событий, вы должны иметь в виду использование в будущем вашей армии на территориях еще занятых русскими силами, признавшими вашу власть. Оставляя за вашими войсками их свободу действий в будущем, вы меня уведомляете, что, покидая Крым под давлением событий и принимая во внимание, что Франция явилась единственной державой, признавшей правительство «Юга России», и оказавший ему материальную и моральную поддержку, вы ставите вашу армию, ваш флот и всех тех, кто за вами последовали, под ее покровительство. Кроме того, вы сообщили мне приказ, отданный по всему поводу различными частями, входящими в состав русского военного и торгового флотов.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 Около полуночи вспыхнул пожар американских судов Красного Креста. Толпа черни начала грабить склады. Однако прибывшие полусотня моего конвоя быстро восстановила порядок. Ночь прошла спокойно. С утра 31 октября начали погрузку прибывшей из Симферополя эшелоны. Раненые грузились на оборудованный госпитальные судно транспорт Ялта. Начальник санитарной части Ильин, сам совершенно больной, с трудом державшийся на ногах, лично распоряженный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 оказалось немного. Генерал Кутепов рассчитывал закончить погрузку к 10 часам утра. «Я отдал директиву. Для прикрытия погрузки войскам приказывалось занять линию укреплений 1855 года. На генерала Сколона, в распоряжении которого были переданы Алексеевское, Сергиевское артиллерийское и Донское атаманское училище, возложено было прикрытие с северной стороны, от моря до линии железной дороги».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 фуражками. Больно сжималось сердце, и горячие чувства сострадания, умиления и любви ко всем этим близким моему сердцу людям наполняло душу. Снялись последние заставы. Юнкера выстроились на площади. У гостиницы стояла толпа обывателей. И я поздоровился с юнкерами и благодарил их за славную службу. Оставленная всем миром обескровленная армия,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 Утра мы стали на якорь в заливе, приняли радио генерала Абрамова. Кубанцы и терцы прибыли в Керчь. Погрузка идет успешно. Начальник штаба флота капитан первого ранга Мушуков пошел в Керчь на ледоколе Гайдамак. С ним только что прибывший из Константинополя транспорт Россия для принятия части войск с Барш, перегруженных до крайности. После недавних жестоких морозов вновь наступило тепло. На солнце было жарко. Море, как зеркало, отражало прозрачное голубое небо. Стаи белоснежных чаек кружились на воздухе. Розовой дымкой окутан был берег. В 2 часа дня Вальде Круссо снялся с якоря, произведя салют в 21 в выстрел. Последний салют русскому флагу в русских водах. Генерал Корнилов отвечал. Вскоре было получено радио от капитана первого ранга Машукова. Посадка закончена. Взяты все до последнего солдата. Для доклада главкому везу генерала Кусонского. Иду на соединение. Наш-то флот.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 Тускнели и умирали одиночные огни родного берега. Вот потух последний. Прощай, Родина! 1921-1923